Глава восьмая. София. Я опустила все эмоции, убрала из рассказа все чувства. Оставила только факты, и мой рассказ вышел довольно сухим и кратким. Когда закончил, детектив не сразу заговорил. Он некоторое время изучал проклятые бумаги, в которые мне отчаянно хотелось заглянуть самой и узнать, что ж там обо мне написано. А вдруг там есть что-то, о чем я сама не знаю. Но вот он, наконец, отложил документы и сказал... «Теперь все стало на свои места». Я длинно вздохнула и страдальческим голосом поинтересовалась. «И как вы поступите в отношении меня, господин Ашер?» Он вздернул одну бровь, усмехнулся, но не успел ответить. Нам принесли заказ. На расписанных птицами и цветами тарелках с позолоченной каймой лежал розбив с яршинским пудингом. Аромат, что настиг меня, был бесподобным. Мой желудок издал громкий возмущённый вопль, чем вызвал понимающую улыбку Кельнера. Мой ростбиф накрыли куполом-артефактом, который сохранит и температуру, и аромат, и сочность, и вкус. А пока мне предстояло вкусить куриного бульона с небольшими кусочками курочки. Ещё нам подали брусничный морс. келлер разлил холодную рубиновую жидкость по бокалам, чуть поклонился и произнёс, «Чай десертами принесу чуть позже». «Конечно». Коротко кивнул ему детектив и отпустил парня. Я посмотрела сначала на суп, потом на мужчину, снова вздохнула, привлекая его внимание и надеясь, что он вот прямо сейчас просветит меня насчет моего будущего. Детектив взял прибор и начал медленно, аккуратно даже толику лениво отрезать кусок от ростбифа Резалось мягко-легко, из него стекал волшебный сок. Я ждала, что он скажет. А он отправил кусок в рот. Чуть зажмурился. И лишь тогда, когда съел его, посмотрел на меня с укором и сказал. «Не извольте переживать, София. Я не стану прерывать вашу практику. Лишь замечу, что вы рисковая и даже отчаянная особа. Но с виду таковой не кажетесь. Возможно, на риск вы пошли, потому что другого выхода не видели». Внутренняя пружина начала медленно и плавно разжиматься. Меня начала отпускать. И вдруг я даже ощутила некую защиту и поддержку от этого мужчины. Он сейчас вернул мне жизни радость. Он отрезал ещё один кусочек мяса, съел его, а потом произнёс. «София, вы ведь могли обратиться к полисменам или написать в ведомство, курирующее финансовые банковские структуры. Ваш банковский договор со стороны банка полон противоречий и нарушений. Вас нагло обманули, леди. А вы ничего не заметили. Суд стал бы на вашу сторону» и договор бы обнулили с сохранением вашего дома. По факту вы уже выплатили всю сумму займа и проценты сверх положенной законом нормы. Вы ведь учитесь раскрывать преступления и находить мошенников? А помимо обмана вам еще и непристойное предложение сделали? Его слово против моего. Мне бы никто не поверил, проговорила деревянным тоном. Я была в шоке от слов детектива что мой договор займа можно было расторгнуть, потому что этот документ — фуфло. С другой стороны, на это потребовалось бы время. Много времени. Быстро вопрос бы не решился без нужных связей. И банк мог бы уже лишить вас дома и быстро продать его по завышенной цене. Продолжал детектив Ашер. Потом он посмотрел на погрустневшую меня и приказным тоном сказал. «Немедленно прекратите киснуть, а начинайте есть». «За чашкой чая поговорим». Я кивнула, взяла ложку, зачерпнула золотой бульон и отправила её в рот. Зажмурилась и мычала от удовольствия. Мой рот наполнился горячим и бульоном. Меня словно окутало тепло домашнего дома. И я уже активнее начала есть. Кусочки курицы мягкие, сочные, совсем не сухие. А ещё попадались клёцки. Не заметила, как всё и съела. А потом принялась за розбив. Но съела этого волшебного блюда немного. Из-за супа второе блюдо в меня уже не входило. «Отдышить не спешите», — сказал с улыбкой детектив. «Росбив от вас никуда не сбежит». Он сам накрыл блюдо крышкой, чтобы сохранить тепло блюда. «Будь у меня талант писателя», — произнесла с благодарной улыбкой. «Я бы писал эти блюда, этот ресторан высокими словами. Увы, я не писательница и не поэтесса, и... «Спасибо вам, господин нашер Несмотря на вашу просьбу вас не благодарить, я не могу не сказать вам сердечное спасибо за все». Он отпил морса и произнес. «Вас накрыла эйфория и облегчение, София. Когда мы приступим к делу, вы проклянете этот день. Я жесткий и требовательный, и не прощаю промахов. Так что поберегите свое спасибо. Уверен, однажды вы скажете, что проклинаете этот день». «Не да, здесь, надо сказать, удивительно хороша». И люди, что находились тут тоже. И вся атмосфера в ресторане дарила мне позитивные эмоции. А может, меня все начало радовать, потому что детектив Ашер узнал правду обо мне. Более того, он не стал меня обвинять. А еще более, он оставит меня на практике. Наверное, меня кто-то сверху оберегает. И от этой мысли становится внутри тепло, радостно, уютно. Я благодарю высшие силы, что не спасла мне добрых и отзывчивых людей. Они помогли мне. Они спасли меня и мой дом. Жизнь продолжается. И вот появился наш кельнер. С горделевой улыбкой на лице он катил тележку с чаем, булочками и вареньем. От булочек исходил жар только-только из печи. И запах, что окутал наш столик, был подобен амброзии. Сметанная заливка на воздушных булочках напоминала нежную сладкую сливочную помадку. Сверху булочки украсили праздничной веточкой астролиста с красными ягодками. У меня рот наполнился соляной келлер поставил перед нами изящные чашки с блюдцами. Рядом положил серебряные ложечки, завернутые в шелковые салфетки. Детектив сам разлил по чашкам ароматный чай. Я добавил себе сливок. Мужчина усмехнулся и тоже сделал себе чай со сливками. Пригубила и зажмурилась. Вкусный чай растекся с жаром по венам. Даррен снова поухаживал за мной. Он подцепил щипцами самую пухлую, самую аппетитную на вид булочку и положил на мою тарелку. Другой он взял себе и без лишних прилюдей начал разрезать ее десертной вилкой и ножом. А я пальчиками вырвала кусок от булки и отправила его в рот. Ммм! промычала с наслаждением. «Это не булочка. Это просто эйфория вкуса. Настоящее стеляющее средство». пастушное тесто, пропитанное ромовой эссенцией и щедро залитой сладкой сметаной. Потом принялась отламывать кусочки и обмакивать их в вишневое варенье — Не просто так, макнула сразу в рот. Нет, я топила кусочки варенья, чтобы они хорошо им пропитались, а затем доставала ложечкой и уже отправляла в рот. Получала истинное гастрономическое наслаждение. Запила последний кусочек булки чаем и произнесла. «Это не просто вкусно, а чудесно вкусно». У меня осталось еще четыре креманки с вареньем. Две я благополучно прикончила и поняла, что сил на остальные не осталось иначе я просто лопну от обжорства. От сытости и тепла я разомлеяло, меня начало клонить сон. Даррен, наблюдая за мной довольно быстро, при этом красиво уничтожая одну креманку с вареньем за другой, улыбнулся краешком губ и спросил меня. «Леди Тёрнер, если вас привели в восторг обыкновенный куриный суп и обыкновенные булочки, то у меня вопрос, чем в таком случае вы обычно питаетесь?» Я скривилась, вздохнула и честно ответила. «Я уже давно так вкусно сытно не ела. Только запас вишневого варенья радует. Она у меня всегда на уровне. Вот». Он кивнул и ничего больше не сказал, не прокомментировал. И я рада, что он не стал развивать эту тему. Единственное, мне захотелось поделиться с ним кое-чем личным. Погладила чуть надувшись от сытости живота проговорила. «Знаете, недалеко от моего дома есть пекарня. Пекарь там делает невероятный хлеб». И я перед учёбой с утра пораньше покупала его и возвращалась домой. Намазывала на хлебушек сливочное масло, обязательно тонким слоем. Я показала движение руками, словно в одной руке у меня отрезанная ломоть хлеба, а другой я мажу на него масло. А сверху потом кладу варенье. И побольше, чтобы оно с горками и по пальцам стекало. И обязательно моя любимая вишнёвая. И всё это потом съесть с чаем. Прикрыла глаза и добавила шёпотом. «Ах, господин Ашер!» Эти мгновения всегда были наполнены волшебством. Идеальные моменты жизни, вкусные, только мои. Распахнула глаза и закусила губу. Даррен Ашер одарил меня задумчивым и долгим взглядом, выпил свой чай и сказал. «Ну вот, а вы говорите, у вас нет таланта писателя». «Даррен, спрашивать это юное чудовище о ее учебе, знаниях, умениях нет смысла и нужды». Все читается в ее сияющих глазах. Она не знает многих вещей, но будет как губка впитывать все новое. Опыт и самые необходимые знания приобретаются исключительно в настоящей работе. И все же я испытывал в отношении напарницы раздражение. Волстон подставил меня, и он даже не представляет, как сильно. Обязательно отыграюсь на призраке. Этот обед стал для меня настоящей пыткой. И чем я думал, когда приглашал девушку на обед? Нужно было отправить кельнера в ее купе. А ввести ее в курс дела можно было и позже. Но было поздно что-то менять. Потому мне приходилось буквально смотреть в собственную тарелку, чтобы не глядеть, как она ест. Будь она старше, я бы решил, что София пытается меня соблазнить. Но это недоразумение и понятия не имеет, что она весьма привлекательна особо, и своей наивностью еще больше вызывает интерес. Чего стоит ее сладкое м, -м, -м» полное сплошного удовольствия? А от того, как она облизывала розовые губки, у меня дух захватывало. Выдержка начала трещать по швам, когда это недоразумение начало облизывать пальцы, испачканное вишнёвым варенье. Это просто пытка какая-то. Определённо, София Тёрнер — мистическая девушка. Стройная, высокая, утончённая, с большими глазами цвета синего-синего моря, в которых светилось любопытство и радость. И пухлыми яркими губами, которые были созданы для поцелуев, а не для допросов хорошенькая. Но я видел девушек и краше. Несколько прядей ее волос притягательного цвета темного шоколада выбились из прически и касались ее нежной шеи. Захотелось прикоснуться и к прядке, и к самой шее. Тряхнул головой, прогоняя странное наваждение. Вернулся мыслями к ее истории. Когда я с легкостью вывел ее на чистую воду, то ожидал океан слез и причитаний. Но нет. Никакого крушения иллюзий. Она будто знала, что так и будет. И не стала уходить от истины, все рассказала, как есть. Немного жаль, что хитрить не умеет. И как она собирается заниматься с иском. Бесхитростная и открытая. Ей защита нужна. При этом защита от себя же самой. Но ее афера с распределением заслужила мое внимание. Как и ее упорство и честность. Мой зверь чувствует людей, как и не людей тоже. Их характера и главные черты — Софии Тёрнер определённо можно доверять. Она из той породы людей, кому не чужды такие понятия, как честь, отвага, долг и верность. Вот ума ей побольше нужно, до да опыта. Ум всегда приходит после жестоких уроков опыта, только берёт учитель по имени опыт довольно много. Не хотелось бы, чтобы это чудовище глазастое, которое с упоением наслаждалась весьма посредственными блюдами, влипло в очередную неприятную ситуацию. Я был уверен, что София Тёрнер – девушка мягкая по характеру, даже уступчивая. Но после её рассказа о бывшем женихе и как она прогнала его любовницу, его самого, а потом осталась одна со своей бедой и не опустила руки, даже решилась на опасное мероприятие с этим распределением, говорит о многом. Например, о том, что под её мягкостью скрывается стойкость и решительность. Глупости и дурости тоже ей не занимать, но эти качества всегда идут рука об руку с молодостью. К сожалению, но сильный характер, как и сталь, закаляется и формируется из невзгод. И чуть съем не подсказывает. История с банком — не единичная беда в ее жизни. На мгновение захотелось укрыть от всех невзгод это милое чудовище, прижать ее к себе, защитить. Что за отвратительные мысли? Не сразу осознал, что это чувство исходило не от самого меня, а от зверя. К моему удивлению, у дракона сработал инстинкт защитника — Но раньше не возникало желания спасать всяких девиц, попавших в беду. Откуда сейчас делалось это поганое чувство? «Так, нужно в срочном порядке переключить внимание. А сейчас поговорим о деле», — произнес деловым тоном и подозвал кельнера, чтобы убрался с стола лишнее.